Глава 50. Миллионеры-десятикратники. Миллион долларов совсем не те деньги, что раньше. Барьеров для начала собственного бизнеса все меньше. Богатейшая часть населения вкладывает три четверти своих сбережений в активы, и вот, наконец, образовался новый класс состоятельных американцев, которых не устраивает эта традиционная мечта. Поскольку статус миллионеров сегодня имеет каждая десятая американская семья, его былой блеск угас. Заветной мечтой нашего времени являются активы на сумму 10 миллионов долларов. Существует четыре главных способа исполнить эту мечту. Получить наследство, выиграть в лотерею или что-то подобное, постепенно копить и инвестировать или создать и выгодно продать «Успешный бизнес». По мнению консалтинговой группы Camp Gemini, приведенному в ее докладе World Wealth Report, ежегодном отчете о мировом благосостоянии собственников многомиллионных бизнесов следует искать в нескольких отраслях. Прежде всего, это финансы и технологии, что неудивительно. Успешные предприниматели-мультимиллионеры совершают технологический прорыв и либо выигрывают, либо проигрывают по-крупному. Далее в табеле о рангах следуют здравоохранение, производство и недвижимость строительства. Новые мультимиллионеры из этих областей верят в систему. Они упорно трудятся, ведут себя подобающе, играют по правилам и знают, что следует улучшить. Кроме того, они любимые клиенты инвестиционных брокеров, поскольку, не задумываясь, платят самые высокие комиссионные. По последним данным, в стране насчитывается около 1,3 миллиона домохозяйств с активами на сумму от 5 до 25 миллионов долларов, не считая стоимости дома, где семья проживает. Времена, когда богатство позволяло жить без забот и хлопот, прошли. Большинство американских мультимиллионеров работают полный рабочий день, и это не только топ-менеджеры и предприниматели, это и врачи, и актуарии, и магнаты недвижимости, которые в большинстве своем сделали себя сами. Обычно они отчаянно независимы, упрямы и многогранны, могут совершать неординарные поступки, Например, открывать магазины косметики, торговать рождественскими гирляндами и запускать интернет-сайты. Сегодня человек создает новое видеоприложение, идея которого никому не приходила в голову раньше. Завтра он продает его Google и становится мультимиллионером. Эта демографическая группа относится к деньгам и обращается с ними иначе, чем большинство американцев. В домохозяйствах, обладающих активами на сумму от 10 миллионов долларов, свободные деньги в основном инвестируются в акции и облигации, в то время как сбережения остальной части населения складываются из стоимости дома, в котором живет семья, и иногда пенсионных накоплений. У мультимиллионеров больше детей, иногда от нескольких браков и, соответственно, больше членов семьи. Они обзаводятся дорогими машинами, а также дизайнерами по интерьеру, гувернантками и прочим постоянным обслуживающим персоналом. У большинства десятикратников есть второй дом, а у некоторых и третий. Они заключают брачные контракты и разрабатывают сложные планы распределения наследуемого имущества через безналоговые трасты. Заметным отличием этой группы от остальных имущественных слоев американского общества можно назвать то, что семьи с состоянием от 10 миллионов долларов не становятся банкротами. Если ты разбогател, то, скорее всего, и останешься богатым. За последние пять лет почти никто из представителей этой группы не проходил через процедуру банкротства, по данным на 2013 год. Мультимиллионеры также поддерживают более тесные контакты с людьми, управляющими их деньгами, и имеют больше возможностей для повышения своей финансовой грамотности, что помогает сохранять состояние. И при этом, в большинстве случаев, они не позволяют своим детям жить за родительский счет, не работая. Наличие у десятикратников одного или нескольких помощников по дому не мешает им выходить в интернет самостоятельно. По данным исследовательского центра Luxury Institute, 99% мультимиллионеров имеют доступ в интернет и пользуются им ежедневно. 42% самостоятельно планируют свои поездки и занимаются онлайн-бронированием. 43 покупают в интернете товары и услуги. Как сообщает Luxury Institute, самый эффективный способ охвата состоятельных покупателей в интернете — выдача поисковых систем, в том числе платных объявлений. В целом, самым неэффективным способом создания благоприятного впечатления, которое может мотивировать пользователя на покупку, являются рекламные баннеры на сайтах. Хотя самые молодые из числа наиболее состоятельных потребителей неожиданно благосклонно относятся к такого рода объявлениям. Почти треть потребителей с состоянием 5 миллионов и более посещала сайты по рекомендациям других СМИ, печатных или телевизионных. Обычно маркетинг в Америке идет сверху вниз. Моду определяют богатейшие и ведущие бренды вроде «Мерседес». Белла и Ральф Лорен сначала заручаются их поддержкой, а затем расширяют ассортимент, чтобы охватить более широкий сегмент рынка. Десятикратникам нравится, что им стремятся угождать, и обычно они используют продукцию уже хорошо зарекомендовавших себя люксовых брендов. Часто, чтобы получить дорогие товары, они рекомендуют их знакомым из своего круга или участвуют в закрытых распродажах. Крупные бизнесмены обожают скидки и бонусы. Спросите об этом компанию Jet smarter предлагающую 3000 долларов за рекомендацию. Именно они устанавливают тренды и требуют еще более высокого качества. Они активны и заметны в любой области потребления, когда покупают автомобили, товары для животных, одежду и предметы интерьера, товары для здоровья и красоты, и даже когда выбирают туристические направления. все следят за тем, что они купят в следующий раз. Больше всего денег по-прежнему тратят беби бумеры в возрасте от 62 до 71 года, уже рассчитавшиеся по всем образовательным кредитам. Но на сегодняшний день наиболее влиятельными потребителями из числа Богатейших являются состоятельные представители поколения x Они ценят качественные вещи и не боятся больших трат, поскольку находятся на пике заработков. Но на что именно тратят свои деньги мультимиллионеры в 2018 году? Если у человека завалялись 3 миллиона долларов, казалось бы, почему ему не прикупить новенькую «Бугатти» «Широн»? Нет, не тот случай. Престиж имеет для этой группы первостепенное значение. Но с показными символами богатства покончено. В моде умные технологии, здоровье и хорошее самочувствие и персональные услуги. Ювелирные украшения и роскошная недвижимость не так важны, как очистители воздуха, ретро-холодильники «СМЭГ» Наличие консультантов по телу и душе, домашние спа-центры, здоровое питание отличных шеф-поваров и поездки на отдых со спортивным уклоном. Важным исключением являются крупные события вроде свадеб и дней рождения, на которые зачастую тратятся астрономические суммы. Для сотрудников банкетных служб отелей Four Seasons молодые мультимиллионеры – самые желанные клиенты. Кроме того, они находятся в постоянном поиске экзотики, а африканские сафари для них просто обязательны. Поэтому без дела не остаются и организаторы дорогих путешествий. Некоторые из поступков представителей этой группы выглядят вполне разумно. Нет ничего удивительного, если от состоятельного человека не услышит, что он копит на новый дом. Зачем, если их уже несколько? Но если речь заходит о накоплениях на старость, большинство наиболее обеспеченных американцев скажут, что откладывают деньги, чтобы вести роскошную жизнь в преклонном возрасте. Это одна из их главных забот, которая заставляет мультимиллионеров больше копить и инвестировать, а не тратить. У мультимиллионеров есть одна удивительная черта. Хотя большинство из них считают себя консерваторами, они выступают в качестве независимых избирателей. По данным недавнего опроса Института Гэллопа, треть представителей 1% богатейших жителей страны считают себя республиканцами, 41% — независимыми избирателями и 26% — демократами. Это полная противоположность 99%, треть которых относит себя к демократам, 39% — к независимым избирателям, а четверть — к республиканцам. Где живут десятикратники? В основном в крупных столичных регионах и городах, где много возможностей для работы в высшем руководстве. Доминирует здесь Нью-Йорк. В среднем квартира с тремя спальнями В многоквартирном доме на верхнем Иссайде обходится 8 миллионов долларов. Как ни удивительно, наивысшая концентрация мультимиллионеров наблюдается в самом малонаселенном штате США, Вайоминге. В корреляции между состоятельностью и образованностью нет ничего удивительного. Имущие и неимущие четко разделены уровнем образования. Диплом о высшем образовании имеют 72% состоятельных американцев, а почти 50% из них закончили аспирантуру. Очевидно, что для высших слоев общества образование исключительно важно. И хотя частные школы посещали всего 17% новых миллионеров, в них учатся более 55% их отпрысков. В США очень часто говорят о неравенстве в распределении доходов, но разговоры о неравенстве среди богатых можно услышать намного реже. Изменится ли это? Становятся ли щедрее обладатели всех этих мультимиллионных состояний? Большинство миллионеров согласны с тем, что богатые должны брать на себя финансовое бремя страны. Однако на самом деле менее богатые из числа состоятельных американцев отдают на благотворительность больше денег, чем их богатейшие коллеги. Исследование, проводившееся в 2011 году, показало, что среди 20% жителей страны с самыми высокими доходами жертвовали на благотворительность 1,3%, тогда как среди следующих 20% Эта цифра равнялась 3,2%. Эти новые миллионеры не только прижимистее в процентном отношении. Социологи обратили внимание на еще один тренд. Чем богаче становятся американцы, тем менее они нуждаются в людях и своих общинах. Они становятся более независимыми, более автономными и неизбежно более обособленными в личном плане. Таким образом, среди членов клуба «десятикратников» растут показатели одиночества и депрессии. Согласно результатам недавних исследований, показатели депрессии среди людей с властными полномочиями, ценной собственностью и правами на принятие решений, все эти признаки характерны для генеральных директоров и владельцев бизнесов, почти вдвое выше, чем у широкой публики где они уже достигают 20%. Однако проливать крокодиловые слезы по поводу депрессивных десятикратников не стоит. По мере расширения имущественного разрыва между слоями общества скрытых мегабогатств будет, по всей вероятности, становиться все больше, равно как и скопидомство в среде высшего среднего класса. В своей новой книге «Скопидомы мечты» как верхушка среднего класса в США оставляет других глотать пыль, почему это проблема и что с этим делать. Dream How the upper class is Ричард Ривз пишет, что десятикратники используют все доступные способы, чтобы затруднить восхождение по финансовой лестнице другим. Ривз Исследует скопидомство возможностей, практикуемое средним классом. В числе этих способов территориальное зонирование, школьные правила, организация здравоохранения, процедуры приема в университеты и выделение мест для стажеров. Все устраивается таким образом, чтобы ограничить доступ людям, у которых мало денег. Это возмутительно. Мы знаем, что богатые становятся богаче, но по мере роста разницы в доходах разрыв в благосостоянии тоже будет расти. После смерти супербогатых миллионы перейдут их наследникам, которые смогут их приумножить, особенно с учетом растущего недовольства налогом на наследство. В 2017 году в совместном опросе Центра изучения американской политики C.A.P.S. Гарвардского университета и Харрис Пол, за его отмену высказались 58% респондентов. Хотя, возможно, поддержку получит идея налога на капитал, к которому призывает Томас Пикетти в своей книге «Капитал в 21 веке». Как бы то ни было, десятикратникам все равно очень далеко до обладателей состояний сотни миллионов или миллиарды долларов с их частными самолетами и огромными имениями, так что им есть кому завидовать. Как бы ни ширились ряды миллионеров-десятикратников в Америке, в последнем отчете Global Finance Соединенные Штаты не попадают даже в первую десятку стран, где их больше всего на душу населения. Обычно самая высокая, Концентрация домохозяйств с активами свыше 10 миллионов долларов наблюдается в небольших странах с огромными запасами углеводородов или полезных ископаемых, например, Катаре, Кувейте, Норвегии и Объединенных Арабских Эмиратах. Или это страны с высокоразвитым и диверсифицированным финансовым сектором, такие как Люксембург, Сингапур и Швейцария. Но активный рост заметен и в самых крупных странах. Переживающая бум экономика Китая, вторая в мире по величине породила множество миллионеров и мультимиллионеров. За последнее десятилетие число очень состоятельных граждан в стране возросло почти девятикратно. В 2016 году инвестируемыми активами на сумму не менее 100 миллионов юаней примерно 15 миллионов долларов, располагали около 120 тысяч китайцев, а в 2006 году таких насчитывалось 10 тысяч человек. Миллионеры-десятикратники воплощают с собой новый предел мечтаний в духе Горацио Элджера. Во многих романах этого американского писателя рассказывается о нищих детях, которые преодолевают трудности и неудачи, на пути к богатству и успеху. Отчасти дело в естественных инфляционных процессах. Однако в целом это говорит о том, что в условиях укрупнения и процветания мирового рынка успех на любых уровнях приносит больше плодов тем, кто его достигает. Сейчас эта группа ультрасостоятельных десятикратников устанавливает новый стандарт труднодостижимого успеха который на протяжении почти столетия определялся простым словом «миллионер».